6 марта Вальтер Т. Франсуа Я рад, что ты рассказал мне, наконец, правдиво всю эту историю. В конечном счете, тобой руководили не забота о твоем здоровье и неблагородное, в кавычках, желание подготовить себя к брачной жизни, а простой страх перед поношениями насмешками. Это и облегчает мне ответить на твой последний вопрос. Знай, ты действовал не как мужчина, а как тряпка. Мужчина знает, чего он хочет. Он принимает решения и выполняет их. Но поступать вопреки своей собственной воле, идя на поводу у девушки, которая даже не заслуживает этого имени – это трусость, это не по-мужски. Для меня это было бы гораздо страшнее, нежели насмешки всего города. Необходимо быть несколько более интеллигентным и предвидеть такие случаи. Уже беседа в пути должна была тебя насторожить. Наконец и алкоголь снизил силы сопротивления твоей души. И вот таким образом тебя сунули в карман, как тряпку. В такой ситуации истинное мужество проявляется в бегстве. Я вспоминаю случай, когда мы совершали экскурсии с группой молодежи. Однажды после длительного перехода мы пришли к источнику свежей и чистой воды. Наш руководитель посадил нас полукругом на полчаса вокруг этого источника и запретил нам пить. Он хотел преподать нам урок самообладания. Тот, кто не в состоянии сопротивляться и вынужден тотчас же выполнить всякое свое желание, не мужчина. Он подобен восковой фигуре. В лучшем случае он всего лишь мальчишка, которого даже девушка не может принять всерьез. Если девушка поворачивается к тебе спиной только потому, что ты сразу же не берешь ее, тогда пусть поворачивается и бежит куда хочет. Девушки же, которые достойны этого названия, в глубине своего сердца хотят только одного. Настоящего мужчину. Если ты хочешь доказать, что ты не самец, то есть что ты не просто животное мужского пола, тогда научись, как и при управлении автомобилем, пользоваться тормозом и рулем. Нажимать на газ всегда легко. Не мчаться, куда попало овладеть собой. Это признак возмужалости. Даже и в браке, Тебе придется сознательно прибегать к воздержанию, когда кто-то из вас будет душевно обременен или болен. Вот тогда вам придется на время воздерживаться друг от друга. Чем больше ты научишься управлять своим половым чувством, тем больше возрастут твои способности любить девушку всем сердцем. Ты сможешь отвечать на улыбку, взгляд, жест, и оттенки в звучании ее голоса. Все то, что раскрывает душу девушки. И это будет радостью для тебя. Это тихая музыка, и тебе необходимо будет учиться слушать ее. Чем отчетливее ты будешь воспринимать ее, тем легче ты сможешь подавлять звук труб. Если ты слишком высоко поднимешь фитиль в лампе, Закоптится стекло, а лампа не даст света. Необходимо следить за фитилем. Его можно поднять только до определенной высоты. В противном случае лампа потеряет свой смысл. Искусство — результат деятельности. И любить — это тоже искусство. Как и всякое искусство, любовь нуждается в дисциплине, и тренировки. Ты, может быть, скажешь, что очень трудно быть мужчиной. В этом ты прав. Трудно владеть молодым, пробуждающимся в тебе половым чувством. Это борьба. Необходимо прежде всего противостоять искушению самоудовлетворения. Когда ты подвергаешься этому искушению, помни о том, что половую силу следует направить на другого, что она ищет другую личность, общения совместного пребывания. Путем самоудовлетворения человек уходит в самого себя и не испытывает никакого истинного удовлетворения. Остается только привкус поражения, позора и пустоты. Не воспринимай, однако, такое поражение слишком трагически, и не думай, что ты человек ненормальный. Борьба, собственно, только до того момента тяжела, пока ты не убедишься, что не являешься своим собственным господином. Как только ты осознаешь, что твое тело принадлежит Богу, что твоя половая сила доверена тебе точно так же, как и твои дарования, Время и деньги, чтобы послужить другим, тебе станет гораздо легче. Весьма полезно до того момента, когда появится возможность использовать эту силу по назначению, направить ее на творческую деятельность. Ищи себе друзей, которые могли бы побуждать тебя к этой деятельности и поощрять ее. Займись трудом, который доставит тебе радость». Отдайся любимому занятию, которое всецело поглотит тебя. Ты можешь заняться изучением какого-нибудь ремесла или овладением каким-либо музыкальным инструментом, или предпринять путешествие по родной стране и даже за пределами ее. Это даст тебе возможность направить желание по совершенно новому пути, способному принести богатые плоды. К правилам борьбы Относится также и душевная гигиена. Будь разборчивым при выборе книг, посещении кино, при просмотре иллюстрированных журналов. Решительно откажись от праздных мечтаний и заполни свой день так, чтобы в нем не было времени для безделья. Многим весьма полезен спорт – Он способствует хорошему и здоровому сну без сумбурных сновидений. Еще лучше напряженная творческая работа, изучение какого-нибудь предмета, а затем изложение изученного в собственном понимании. Очень важно не быть одиноким в этой борьбе. Если хочешь, я мог бы быть тебе хорошим товарищем. Но самым лучшим соратником в борьбе Является Сам Иисус Христос. И еще, что касается твоего страха перед насмешками, Твой Господь ради тебя подверг себя поношениям и осмеянию. Из-за тебя Ему плевали в лицо, А ты боишься насмешек какой-то испорченной девчонки. Иисус Христос является тем единственным, Который способен превратить тебя в настоящего мужчину. М. 12 марта Франсуа Вальтеру Т. «Вы хорошо пробрали меня в своем последнем письме. Наставление ваше достигло цели. Атака ваша сразила меня. Я понял, что переоценил насмешки той девушки. Или я хотел переоценить их, чтобы оправдать свое поведение?» С другой стороны, несмотря ни на что, Я все-таки продолжаю утверждать, что весьма необходимо узнать женщину еще до вступления с ней в брак. Вы же не станете оспаривать того, что многие браки потому именно и неблагополучны, что половые органы супругов не соответствуют друг другу? В моем племени много говорят о женщинах с водой, с которыми нельзя вступать в половое сожительство. Это ведь совсем не грех? Еще до брака обогатиться таким опытом. Да и девушке это полезно. К тому же у нас есть пословица. Женщина с водой рожает очень редко. Так как вы обещали мне быть товарищем, я смело и открыто обращаюсь к вам с такими вопросами. С нетерпением жду вашего следующего письма. 18 марта Вальтер Т. Франсуа Вопросы твоего последнего письма немаловажны. Позволь мне еще раз поблагодарить тебя за то, что ты формулируешь их так ясно и незавуалированно. Они и для меня весьма полезны, так как помогают мне получить ясную картину. Да, я знаю, все вы думаете, что семейное счастье зависит от знания половых органов женщины. Подумай, однако, прежде всего о том, что дело касается не костей, а мягких частей тела, тех тканей, которые в браке приспосабливаются друг к другу. Об анатомии ты можешь узнать из любого медицинского учебника гораздо больше, чем из собственного опыта. Относительно аномалий в половых органах, только медицинское обследование может дать определенную ясность, и если потребуется, врач может оказать необходимую помощь. Это же можно сказать и по поводу вызывающего страх мифа «о женщине с водой». Я слышал рассказы о ней, только не знаю, как относиться к этому. Заметь, что я никогда еще не встречал мужчины, который признался бы мне, что имел подобное переживание. Все всегда слышали что-то такое от других. Да и ни один врач с большим опытом работы в Африке, ни европеец, ни африканец. Никогда не говорил мне, что им приходилось обследовать такую женщину. Во всяком случае, глупо вступать в сношение с девушкой, чтобы узнать самое женщину. Ведь самой женщины не существует. Всякий человек, а потому и всякая женщина, индивидуален и неповторим, как телесно так и духовно. После пятиминутной связи, поступка которой, прости за сравнение, напоминает мне поведение кота, ты абсолютно ничего не знаешь ни о ней, ни о ее теле, а тем паче о ее душе. Слово «познать» — великое слово. Библия пользуется им впервые в бытии. Адам познал Еву, жену свою. Познать можно только свою жену, то есть женщину можно познать только в браке, в атмосфере верности, где соединение является выражением любви. Итак, Оправдан ли риск? В известной степени — да. Брак всегда остается риском. В противном случае он был бы просто скучным. Но этот риск, вероятно, не так велик, как ты себе его представляешь, доколе, конечно, властвует чудо любви. То, что ты утверждаешь, будто хочешь помочь девушке, познав ее — Свидетельствует только о том, что ты совершенно не представляешь себе, что происходит в ее душе во время полового акта. Она не в состоянии отделить тело от души, как ты. Переживание ее гораздо глубже твоих. Телесное соединение трогает ее глубочайшую и сокровеннейшую сущность и оставляет свой след на всю жизнь. Чувство, которое вызовет в ней первый мужчина, является зачастую определяющим в деле формирования ее отношения к мужчине вообще. Она не в состоянии изгладить его из своих воспоминаний, даже если ей придется потом презирать его и выйти замуж за другого, которого она полюбит. Да и для мужчины первая женщина — с которой он имеет половое сношение, навсегда остается в какой-то мере его женщиной. Девушка чаще всего не думает о том, чем она рискует, поэтому тебе необходимо знать это за нее. Ты должен знать, что уважение ее неприкосновенности, ее целомудрия своими корнями уходит Не в старомодные нравственные предрассудки, а в сущность самой девушки. На тебе лежит большая ответственность, когда ты встречаешься с девушкой. Если ты знаешь, что преждевременная половая связь опасна для нее, что она может стать роковой, даже в случае, если она готова к этому и побуждает тебя на связь, Тебе гораздо легче будет обуздать свои желания. Только этим рыцарским поведением ты действительно поможешь ей. Вот тогда тебе совсем не надо будет ссылаться на заповедь «Не прелюбодействуй». Заповедь любви Иисуса «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» которую он назвал величайшей из всех заповедей, возлагает на тебя ответственность за твое добрачное поведение и оставляет в твоей душе более глубокий след, нежели тривиальный запрет на интимные отношения до брака. Тот, кто пренебрегает заповедью любви, наносит своему ближнему величайший Вред. М. двадцать шестое марта. Франсуа. Вальтеру Т. Все то, о чем вы писали мне в своем последнем письме, для меня совершенно ново. Никогда не приходила мне в голову мысль, что я мог бы нанести девушке вред, если буду обладать ею. Я всегда думал, что этим доставлю ей только радость. Я беседовал об этом с некоторыми из своих друзей. Они думают, однако, что и полезно. И допустимо вступать в связь с такими девушками, которые привыкли уже к этому и которым нечего уже, так сказать, терять. Чтобы ответить им я хотел бы знать, что вы думаете по этому поводу. Да и на мой вопрос о бесплодной женщине вы тоже еще не ответили. Разве не следует приобрести до брака уверенность, что женщина способна рожать, чтобы потом не было искушения искать другую? которая способна тебе подарить ребенка. Ведь бездетный брак бессмыслен». 20 марта, Вальтер Т. Франсуа Прости меня за то, что я упустил из виду полускрытый в твоем последнем письме вопрос о бездетном браке. Вот поэтому я отвечаю тебе обратной почтой. Однако прежде несколько слов относительно мнения твоих друзей. Если ты без намерения вступить в брак, пускаешься с девушкой в половое приключение, которое лишено образа истинного брака, ты приобретаешь превратный, искаженный опыт. Ибо у тебя в качестве партнера не жена, а какая-то случайная девка. Вследствие этого твои чувства и стремления соскальзывают на ложный путь, и ты в конечном счете обманываешь самого себя. Александр Дюма сказал однажды, «Если ты вступил в случайную половую связь с девушкой, которая достойна тебя, тогда жаль ее. Если же ты переспал с девушкой, которая недостойна тебя, тогда жаль тебя». Если я не ошибаюсь, и в твоем племени раньше строго запрещались добрачные связи. Порою они даже весьма жестоко наказывались. Поэтому я спрашиваю себя, не знали ли твои предки некоторые из этих истин? Что ты думаешь по этому поводу? Но как бы там ни было, знаешь, что воля Божия не лишена оснований. Бог знает лучше тебя, как? ты можешь быть счастлив он не обманывает тебя если воспрещает познать до твоей собственной жены другую женщину действительно смешно все молодые люди которых я знаю хотели бы жениться на непорочных девушках однако все они стремятся приобрести хоть какой-то опыт кто из тех кто хотел бы соблазнить невесту другого Уверен, что подобного не случится с его собственной. Разве ты не видишь, как одно противоречит другому? А теперь приступим к твоему вопросу о бездетности. Он очень тесно сопряжен с добрачными отношениями. Я часто задавался вопросом, почему возрастает число бездетных супружеств в Африке. Это может зависеть и от мужчины. По единодушному мнению врачей, главной причиной этого явления является постоянно возрастающая частота добрачных связей. Это содействует распространению половых заболеваний, следствием которых, как правило, является бесплодие. Многие девушки не могут стать матерями, А молодые люди отцами именно потому, что они экспериментировали до брака. В этой связи позволь мне кратко коснуться того факта, который еще мало известен в Африке. Зачатие ребенка совершается, в общем-то, только в определенные дни, поэтому выбор благоприятных для оплодотворения дней весьма важен. Напомню тебе еще раз, каждая женщина индивидуальна. Ты сможешь установить эти дни для своей жены только в браке с ней. Добрачный эксперимент не поможет тебе в этом отношении. Несмотря на человеческие знания и на высококвалифицированную медицинскую помощь, дети так и остаются даром, благодатью Божией. Тот, кому Бог не дарует этой благодати, должен знать, что ребенок не является единственным смыслом брака. По Библии, любовное соединение мужа и жены в одну плоть заключает в себе уже совершенное назначение Божие. Бог может создать бездетную читу, освободив ее для таких задач, которые они не могли бы выполнить, если бы у них были дети. Но об этом поговорим, если ты окажешься в таком положении. В данный момент тебе вполне достаточно знать следующее. Многие девушки в Африке опасаются, что муж разведется с ними или возьмет себе другую жену, если они не родят им детей. Страх перед бездетностью является вполне достаточной причиной для того, чтобы девушка оказалась бесплодной. Поэтому ты не имеешь права дать закрасться даже тени сомнения в сердце своей невесты. Она должна получить уверенность, что ты любишь ее такой, какая она есть, даже и без ребенка. У алтаря Ты публично дашь своей жене следующее обещание. «Я обещаю любить, охранять, защищать тебя. Буду честно жить с тобою. Не оставлю тебя ни в добрые, ни в тяжелые дни. И буду верен тебе, пока смерть не разлучит нас». Важнейшее решение твоей жизни — Это принятие в свое сердце Иисуса Христа. Вторым по важности решением является выбор твоего друга жизни. Пусть Бог руководит тобой. М. 4 апреля. Франсуа Вальтеру Т. Почему никто до сих пор не сказал мне этого? Ни мои родители, ни наш преподаватель Закона Божьего, ни африканский священник, никто из них никогда не касался в беседе со мной этих вопросов. И, конечно, ни один из миссионеров. Я вспоминаю только одну проповедь о прелюбодеянии, которую я слышал, когда мне было 10 лет, и которая родила во мне множество вопросов. Однако, когда я спросил об этом моего отца, он наказал меня. Вот и теперь я подвергнут церковному наказанию, хотя никто и не подумал объяснить мне, в чем я виновен. На шесть месяцев я лишен права участвовать в «Вечере Господней». Но будет ли после этого все в надлежащем порядке? Получу ли я уверенность, что Бог мне все простил? И еще вопрос. Я теперь хорошо понимаю, что я не могу познать женщину во время случайной связи с ней. Однако прежде чем вступать в брак, следует сделать выбор. Как же мне сделать этот выбор без соответствующих знакомств с девушками? Как и где я могу встретить девушку? Куда мне идти? Куда мне не следует ходить? Что вы думаете о танцах? Почему, как только молодой человек заговаривает с девушками, те сразу подозревают его в том, что у него на уме только намерение вступить в половую связь с ними? Наконец, если не половые органы в какой-то мере должны определять мой выбор, то что же? Как я могу знать, любит ли меня девушка, Или «люблю ли я ее?» Вопросы и вопросы. Я надеюсь только, что вы не потеряете терпения со мной. 15 апреля. Вальтер Т. Франсуа. Ты совершенно прав. Да, непременно необходимо знакомиться с девушками, чтобы ты мог сделать выбор. Однако здесь в Африке трудно дать тебе практические и реальные советы. Сватовство еще слишком сильно. Оно ведь ничего не хочет знать о любви, о взаимной, свободной и полной отдаче двух личностей друг другу. По этой причине девушек раньше держали очень строго и часто еще до рождения отдавали замуж. Поведение и представления, обусловленные этими обычаями, еще весьма живы и нельзя изменить их сразу. Но мне кажется, что все-таки некоторые изменения происходят и в этом отношении. Для благополучных и счастливых браков необходимо создавать условия, в которых молодые люди могли бы свободно встречаться и жить бок о бок в добром содружестве, без принуждения, без ложного стыда, но и без бесстыдства. Смешанные школы, молодежные группы, лагеря отдыха создают, по моему мнению, такие возможности. Думается, что подлинная задача церкви не только говорить о вреде, прелюбодеяния, зла, но и создавать в городах и деревнях юношеские центры. Куда мне пойти? Очень трудно дать тебе совет, ты сам должен решить вопрос пойти тебе на танцы или нет. Ты знаешь, что там тебе угрожает серьезная опасность. От тебя зависит, пустишься ли ты в какое-нибудь приключение, исход которого сомнителен или нет. Скажи себе просто, я не пойду туда, где я не хотел бы попасться на глаза тому, кого я в этом мире более всего почитаю и люблю. Самыми лучшими для знакомства являются такие встречи, когда в какой-то компании собираются юноши и девушки, не образуя парочек. Тот факт, что девушки предполагают у юношей сексуальные намерения, объясняется, с одной стороны, условиями африканского сватовства, которые исключают другие мотивы встречи, и, с другой стороны, горьким опытом. И, опять-таки, только от тебя зависит. Пожелаешь ли ты вести себя иначе? Серьезные девушки желают, конечно, дружеского, товарищеского общения, в этом я уверен. Если девушка сохранила свое целомудрие, ты завоюешь ее уважение, не переступая определенные границы. Поэтому поставь перед собой цель, будь среди своих товарищей таким молодым человеком, который проявляет по отношению к девушкам благородство, И большое уважение. Конечно, наступит день, когда тебе придется принять решение на всю жизнь, ведь по воле Божьей брак нерасторжим, только смерть вправе разлучить тех, о которых Иисус сказал, так что они уже не двое, но одна плоть. И так Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. В качестве руководства для твоего выбора я советовал бы тебе задать самому себе следующие вопросы. Первый. Вопрос веры. Исходя из твоего последнего письма, я вижу, что тебе не безразлично прощение Божие. Это значит, что ты не представляешь себе своей жизни без Иисуса Христа. Вот поэтому твой первый вопрос должен звучать следующим образом. Является ли данная девушка христианкой? Могу ли я молиться вместе с ней? Ведь ты не пожелаешь вступить в брак с девушкой, для которой Иисус Христос ничего не значит. Единство веры является фундаментом счастливого брака. Второе. Затем ты должен спросить себя, действительно ли я люблю ее. Как ты это можешь узнать? Вот несколько признаков. Ты не мыслишь себе жизни вдали от нее. Разлуку с нею ты воспринимаешь болезненно. Твои мысли наполнены ее существованием. Она наполняет твои мечты, влияет на твои планы и соответствует твоим желаниям. Наконец, ее счастье для тебя столь же важно, как и твое собственное. Признаки того, что девушка любит тебя, идентичны. Она пишет тебе письма, она пытается нравиться тебе, она ищет встречи с тобой и прерывает свои дружеские отношения с другими молодыми людьми. Третье. Совершенно недостаточно любить ее как сестру, если она должна быть твоей женой. Ты должен любить ее совершенно иначе. Спроси себя, хочу ли я, чтобы она была матерью моих детей». И ты заметишь, что при этом вопросе очень многие девушки, которые нравились тебе только за привлекательную внешность, сами собой исчезнут из сферы твоего выбора. Точно так же и девушка должна задать себе вопрос, а готова ли я отдаться ему и пойти с ним вместе? Хотела бы я быть матерью его детей? Она и мысли не допустит, чтобы отцом ее детей оказался алкоголик или грубиян, или человек алчный или лентяй. Четвертое. Наконец, по обращению и поведению, по вкусу и характеру, а также по воспитанию и образованию. Является ли она той девушкой, которая готова будет, как спутница жизни, помочь тебе справляться с твоими обязанностями по работе, разделить горе и радость жизни? Вот поэтому я советую тебе в твоем положении искать девушку, которая образована настолько, чтобы ты мог обсуждать вместе с ней проблемы своей работы в школе. Это весьма важно. Истинная любовь ищет выражения. Наконец, ты можешь задаться еще и следующими вопросами — здоровьем, социальным положением, возрастом. Лучше, если твоя жена будет несколько моложе тебя. Для молодого мужчины, по мнению врачей, идеальный возраст для вступления в брак — 25 лет, а для девушки 21 год. Но это только общее правило, а не закон. Помни о том, что ты вступаешь в брак не ради того, чтобы угодить кому-то в твоей семье. Никогда не считай свою жену средством к достижению цели. Люби ее ради нее, а не ради того, чтобы достичь чего-то через нее. Но все это только человеческие наставления. Всякий брак является неповторимым событием полным неожиданностей, чего-то неизвестного и удивительного, событием, которые подстерегают опасности, только в уповании на Бога ты можешь решиться на такой шаг. Иными словами, сам Бог должен вести тебя. Это точка соприкосновения твоего вопроса о выборе с вопросом о прощении. До тех пор, пока ты не получил прощения Божьего. Он не может направлять тебя и руководить тобою. Приступая к какой-нибудь из его заповедей, мы сами отделяем себя от него. Получается так, будто между нами и Богом существует телефонная связь. Грех прерывает ее. Когда же эта связь восстанавливается, мы вновь можем слышать голос Божий. Восстановление это происходит не так легко, как тебе кажется, шесть месяцев церковного наказания, а затем автоматическое прощение. Благодать Божия — это совсем не дешевая благодать, она стоит дорого, она требует признания проступка и раскаяния сердца. Церковное наказание свидетельствует лишь о том, что церковь не оправдывает того или иного поведения, но она ни в коем случае не способна заменить раскаяние. Равным образом церковная дисциплина не является наказанием. Церкви вообще запрещается наказывать за грех. Такое наказание означало бы оскорбление Иисуса, который понес уже наказание наше, умерев ради нас на кресте. Бог уплатил высокую цену за то, чтобы искупить тебя. Он отдал за тебя своего единородного сына. Я прошу тебя... Прочти вдумчиво и последовательно стих за стихом и по нескольку раз Псалом 31. Ты обнаружишь в нем одну из тайн христианской жизни, связь между покаянием и тем фактом, что Бог ведет нас. Псалмопевец заявляет, «Когда я молчал, обветшали кости мои». А далее он говорит следующее, «Но я открыл тебе грех мой». Тогда Бог ответил ему, «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти». Я заранее знаю, что в следующем письме ты обратишься ко мне с вопросом, а как же можно покаяться. Да, это ключевой вопрос жизни, ответ на который содержит в себе ответы и на все прочие вопросы. Но этот ответ я не могу изложить тебе письменно. Дело в том, что в своей переписке мы подошли к известным пределам. До сих пор я мог предлагать тебе письменно определенные советы. А вот теперь нам необходимо поговорить с тобой, с глазу на глаз, как брат с братом. Вот поэтому я сердечно приглашаю тебя посетить меня. Я жду тебя. Постскриптум. Ты очень любишь экспериментировать. Итак, приготовься к новому эксперименту и приезжай. Прилагаю к письму перевод на твои дорожные расходы.